Глава 38 К тому времени, когда Лори начала разворачивать подарки на вечеринке, устроенной в её честь, сенатор Дэниел Лонгфеллоу налил себе бокал каберне на своей кухне. Его жена готовила ужин для их собак. Из-за пищевой аллергии Линкольна требовалось кормить смесью из рецептурных консервированных кормов и гранулированного сухого корма из кролика и овощного пюре. И поскольку Лиэн была убеждена, что собаки заметят, и если хозяева станут относиться к ним по-разному, Айк получал точно такую же еду, как и его собрат. Сенатор заметил взгляд, который его жена бросила на его бокал вина, но вслух она ничего не сказала. Они оба редко пили вино по будним дням. Они положили себе это за правило вскоре после своего знакомства, когда до них дошло, что они слишком часто употребляют спиртное и это не идёт на пользу их учёбе в Колумбийском университете. И сухие будни стали частью их распорядка, одной из многих, которые они сделали для себя обязательными ради максимизации своего здоровья и работоспособности. Но визит продюсеров шоу под подозрением привёл сенаторов в такое настроение, что ему захотелось выпить вина. «По-моему, всё прошло гладко», — сказал он Лиэн. «А что думаешь ты?» «Я могу отвечать только за мою часть беседы». Они вели себя вполне разумно. Однако у меня создалось впечатление, что им мало что известно о том первоначальном расследовании, которое проводила полиция. Это меня удивило. Дэниел отпил глоток вина. «Похоже, ты недооцениваешь те усилия, которые мне пришлось затратить на то, чтобы полиция не упоминала наши имена». По-видимому, начальник полицейского департамента говорил серьёзно, когда заверил меня, что детективы, ведущие расследование этого дела, не видят причин впутывать в него нас. Он так упорно работал? Нет, они так упорно работали над тем, чтобы добиться своего нынешнего успеха. Когда его впервые избрали в законодательное собрание штата, он был уверен, что поедет в олбани и сумеет осуществить все те радикальные перемены, которым он призывал во время своей первой избирательной кампании. Но он был всего лишь одним из 150 депутатов законодательного собрания штата Нью-Йорк, которое погрязло в болоте кумовства и назначение на должности за оказанные услуги. А затем, едва он освоился в столице штата, как началась новая избирательная кампания — И ему опять пришлось всеми правдами и неправдами добывать пожертвования и заниматься закупкой рекламных площадей. Политологи продолжали называть его восходящей звездой, но ему просто некуда было восходить. Сенаторы от штата нью йорка и его губернатор не собирались никуда уходить, и он так и застрял на том, что должно было стать его стартовой работой в политике. К тому же место, в котором он застрял, было ненавистно Лиэн. За закрытыми дверями, когда они оставались одни, она называла Олбани «скучнейшим городишкой», и то и дело напоминало мужу, насколько они оба умнее всех его коллег. Ко всему прочему, из-за расстояния, разделяющего столицу штата и его крупнейший мегаполис, значительную часть года их брак представлял собой дистанционные отношения. А затем, благодаря назначению одного из двух сенаторов от штата Нью-Йорк, на пост в администрацию президента. На небесах вдруг образовалась вакансия, и место для восходящей звезды Дэниела Лонгфеллоу неожиданно нашлось. Проработав в Сенате два года, оставшиеся от строка его предшественника, ушедшего в администрацию, он три года назад с лёгкостью переизбрался на новый срок. В штате рейтинг одобрения его деятельности доходил почти до 80%, что было просто неслыханно в нынешние неспокойные времена. Но самое главное, во всяком случае для него, заключалось в том, что он, как ему казалось, действительно добивался перемен. Он пытался не обращать внимания находящие вокруг него разговоры о том, что он мог бы побороться и за более высокий пост. И каждый день старался использовать своё влияние на своём нынешнем месте, чтобы улучшить жизнь рядовых американцев, как он и обещал. Но иногда ему казалось, что он уже никогда не сможет вычеркнуть из памяти тот чёрный период в их прошлом. Когда Алекс Бакли позвонил ему на минувшей неделе и попросил поговорить с его невестой о деле Мартина Белла, его вновь охватила такая же паника, как и пять лет назад. «Возможно, мне следовало рассказать полиции всю историю, когда они впервые спросили меня о Мартине Белле», — подумал он. После того, как я дрался на войне, мне следовало найти в себе достаточно мужества для того, чтобы позволить событиям идти своим чередом, и будь что будет. И я всю свою жизнь старался жить честно и достойно. И совершил только одну ошибку. Но иногда мне кажется, что это чувство вины сведёт меня в могилу. Пытаясь успокоить свои расходившиеся нервы, он сказал себе, что лиен вероятно, права, как бывает права почти всегда. Судя по всему, их ответы удовлетворили Лори Моррен, как они удовлетворили и полицию после того, как Белл был убит. «Как ты думаешь, может мне попросить кого-то из моего офиса позвонить в студию?» — спросил он. «Мы могли бы сказать, что не исключаем возможности подать на них в суд за клевету, если они заговорят о подозрениях Кендры в телевизионном эфире». Она посмотрела на него так, словно он предложил им полететь на Луну на велосипеде. Он знал, что Лиэнн любит его, почти так же сильно, как он любит её. Но ему также было известно, и он обожал её в том числе и за это, что его жена не терпит дураков. «Ты что, хочешь дать журналистам историю о том, как сенатор пытается заставить замолчать «вдовую мать двоих детей»?» Она разложила еду для собак по их мискам. «Они и дыма-то не заметили, а ты их сразу к огню поведёшь. Не стоит. Из наших показаний явствует одно. Мартин Белл просто состоял вместе со мной в совете выпускников и был моим знакомым, которого я знала с детства. Они оба знали, что это не совсем правда.